Я ничего на это не сказал, только вжался в кресло. «Вампиры не только высшее звено пищевой цепи», продолжал Лили Маратович. «Они еще и самое гуманное звено, высокоморальное звено. Но мне кажется, — сказал я, — что паразитировать на других все же нехорошо. А разве лучше лишать животное жизни, чтобы съесть его мясо?»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 «А когда я буду изучать гламурный дискурс?» «С завтрашнего дня. Курс будут читать два наших лучших специалиста – Бальдер и Егова. Они придут к тебе утром, так что ложись спать пораньше. Ещё вопросы?» Я задумался. «Вы говорите, что вампиры вывели людей. А почему тогда люди считают их злобными монстрами?»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 «Скажите», — спросил я, — «а что это за чулан с вешалкой?» «Это не чулан», — ответил Энлиль Маратович. «Это Хамлет». «Хамлет?» — переспросил я. «Из Шекспира?» «Нет», — сказал Энлиль Маратович. «Это от английского «Хамлет» — крохотный хуторок без церкви. Так сказать, безблагодатное убежище». «Хамлет — это наше всё.